глава 29 На пути к дамской комнате они молчали, кидая друг на друга настороженные и любопытные взгляды примерно как две волчицы встретившиеся на нейтральной территории. Это сравнение пришло на ум неожиданно, но показалось дженни удивительно верным. Интересно, кто такая эта Таисия Ее явно что-то связывает с раумом, но что Дженни уже открыла было рот, чтобы задать вопрос, но ее спутница успела раньше. «Простите, пожалуйста, если я лезу не в свое дело». Она улыбнулась очаровательно и чуть застенчиво. «Но вы действительно живете с Раумом в ше — не поняла Дженни. «Его особняк в пригороде». «А, ну да». Она пожала плечами. «Надо же!» Демон и не говорил, что у его мрачноватого жилища есть собственное имя. «Что вас удивляет?» Раум же сказал, что я его девушка. «Нет-нет, ничего», — собеседница чуть порозовела. «Просто демоны обычно живут в одиночестве или...» Тут она осеклась и замолчала. «Или с другими демонами?» Это прозвучало резче, чем Дженни хотела. Наверное, потому что в словах Таисии ей послышался скрытый упрек и даже насмешка. «Ну и что? Ты вот человек? Но это не помешало Армелину жениться?» Таисия опустила взгляд. «Я Анхелос». Негромко, но с достоинством произнесла она. Дженни споткнулась и остановилась, во все глаза разглядывая случайную знакомую. «Анхелос? Ну да, конечно!» И почему она решила, что жена Армелина непременно человек? Надо меньше доверять непроверенным сплетням и меньше мечтать о невозможном. Чудес не бывает, исключений тоже. Демоны женятся только на других демонах. Или ангелас. «Ясно», — выдавила девушка, а потом все же нашла в себе силы тряхнуть головой и улыбнуться. «А вы давно знакомы с Раумом?» Теперь собеседница отчетливо смутилась, причем сделала это очаровательно. Она все делала очаровательно. Краснела, улыбалась, двигалась. Платиновые локоны, глаза голубые, как небо в погожий день. Фарфоровая коллекционная кукла, а не живая женщина. Поставить под стекло и сдувать пылинки. От злобных мыслей стало стыдно. «Не очень. Всего два года. Вас познакомил Армелин?» Наверное, ей не стоило в это лезть. В напряженности, которая ощущалась между Раумом, его кузеном и Таисией, пряталось слишком много недосказанного. Этих троих явно связывало большее, чем просто случайное знакомство. И холодная враждебность Армелинна, и преувеличенно развязное поведение Раума, и смущение белокурой Анхелос брали начало из одного корня. «Нет, мы встретились в Академии». «Раум и его кузены занимались научной работой в лаборатории, а я зашла туда по ошибке». Голос собеседницы звучал почти беспечно, но что-то в ее интонациях настораживало. Говорила, что не все так просто. «А вы?» «Мой друг детства посещал один клуб с Раумом», со смешком ответила Дженни. «Можно сказать, что Чарли нас свел». «Ну а что, ни слова лжи». Не обязательно врать, когда можно просто не договаривать. Понятно. Таисия задумчиво прищурилась. Она явно слишком хорошо знала кузена своего мужа, чтобы поверить в такое простое объяснение. И вы сразу согласились к нему переехать? Ей-то какое дело? Дженни снова ощутила всплеск смешанного со страхом раздражения. Ей совсем не хотелось, чтобы детали их с Раумом соглашения стали известны еще кому-то. Не сразу. Но он был очень убедительным. Да, это он умеет. Белокурая Анхелос улыбнулась и почти сразу же нахмурилась. «И вы не жалеете?» «Ничуть!» Дженни произнесла эти слова и вдруг поняла, что действительно не жалеет. Ни о погубленной репутации, ни о сердце, которое после неизбежного расставания придется склеивать из осколков. Потому что оно того стоило. Жаркие ночи вместе, взаимные потрунивания, шутки, удивительное чувство близости все это стоило и репутации, и будущих слез, и щемящего ледяного одиночества. Но ответ Таисию не удовлетворил. Послушайте, Дженнифер. «Я понимаю, что, возможно, вмешиваюсь не в свое дело, но если Раум заставляет вас, я могу помочь». На что она намекает? Дженни сердито тряхнула головой и выпрямилась. «Меня никто не заставляет!» Процедила она, невольно копируя высокомерный тон своего любовника. Именно так демон общался со слугами, когда был не в духе. «Раум замечательный, у нас все хорошо!» «И вообще, вы правильно заметили, Таисия, это не ваше дело». Непонятно почему, но после этих слов Таисия вместо того, чтобы обидеться, расплылась в улыбке. «Я очень рада за него», — с чувством сказала она. «За вас обоих!» В ответ Дженни промычала что-то невнятное, чувствуя досаду из-за того, что так глупо сорвалась на ровном месте. Зачем Анхелос понадобился этот неловкий разговор? К счастью, тут они дошли до туалетной комнаты и беседа увяла сама собой. На обратном пути никаких провокационных откровений не прозвучало, но когда девушки вернулись к своим мужчинам, Дженни накрыла ощущение грозы. Увы, в их отсутствии кузены, кажется, еще больше умудрились разругаться. Одного взгляда на закаменевшее лицо Армелина или злобно развязную ухмылку Раума было достаточно, чтобы понять, что беседа наедине у них не задалась. Таисия тоже это почувствовала и прильнула к мужу. «Всё хорошо?» — спросила она, требовательно заглядывая в его глаза. «Да». При виде Анхелос лицо демона смягчилось. Даже губы тронула легкая улыбка, и Дженни поняла, Армелин любит жену. Не просто любит, обожает дышит ею, и никаких других женщин для него не существует. На мгновение сердце сжалось от тоски. Никогда не завидовавшая чужой красоте или достатку волчица вдруг отчаянно позавидовала нежности и близости, объединявшей этих двоих — демона и его анхелос. Как бы Дженни хотелось стать для кого-то также центром мира, Самой важной, драгоценной, единственной. Для кого-то, у кого белые волосы, красные глаза и мерзкий характер. Я бы не сказал, что в порядке. Злым голосом пропел Раум, разрушая короткий момент близости. Кузен Армелин так боится моего всесокрушающего обаяния, что пообещал вызвать на дуэль, если я рискну явиться без приглашения. Демон снова напрягся. А на лице Ангела смелькнула тревога и укор. «Мэл!» «Я поклялся, что насколько это зависит от меня, ноги его не будет в Грейтернхолл. Сквозь зубы ответил он. «Какая достойная зависть и верность своему слову!» Ядовито восхитился Дефаркалонен. «Дорогой кузен, да ты просто кремень! Я же вижу, как тебе хочется пригласить меня!» Остатки фразы потонули в грохоте звонка, возвещающего начало второго акта. «Мы вынуждены откланяться», — сухо сообщил Армелин, предлагая Жене руку. Раум проводил их злым взглядом и повернулся к Дженни. «Ну что, детка, поехали домой». «А как же приобщение к культуре?» — ехидно спросила девушка. Она тоже была зла на демона за устроенную сцену, за недосказанность, из-за которой Дженни ощущала себя лишней в их маленькой компании. За то, что демон использовал ее, не спросив согласия, в каких-то своих играх. «В бездну!» — мрачно отозвался он. «Я нажрался ее сегодня столько, что еще немного и меня начнет тошнить культуркой». Мне срочно нужна доза чего-нибудь низменного и бездуховного. О, кстати, эта идея. Поехали слушать блюз. В таком виде? Дженни скептично оглядела сначала его смокинг, потом свое платье. Ерунда. Заедем по дороге к Висарди, переоденемся. И зачем все это? Спросила она демона, когда машина плавно вырулила с парковки и влилась в вечерний поток автомобилей, оставив залитое огнями здание театра далеко за спиной. Тот пожал плечами. «Ты же догадалась. Мне нужно приглашение на этот вечер. У меня деловое предложение к султану Саману». «А почему нельзя просто написать ему и встретиться?» Он насмешливо покачал головой. Потому что у нас разный уровень. Ты вообще газеты читаешь? Знаешь, кто такой Сумана-Саман?» Дженни смутилась. «Нет». «То-то и оно, рыжее». Ну ты можешь мне рассказать?» Не отступалась Дженни. «Могу», — согласился Раум. На несколько минут в салоне машины воцарилось молчание. «И?» «Что и?» Она чуть не зарычала от раздражения. Все-таки Раум иногда становится просто редкостной задницей, особенно когда у него, прямо как сейчас, дурное настроение. Явно ведь на ссору нарывается поганец. «Расскажи, пожалуйста, кто такой султан Сумана, что за дело у тебя к нему и почему так необходимо приглашение на эту вечеринку?» — ровным голосом произнесла Дженни. Демон затормозил на светофоре и повернулся к ней. Он выглядел раздосадованным. Неоновая вывеска над головой бросала на его лицо кровавые блики. «Детка, зачем тебе в это лезть? Это мои скучные дела, связанные с бизнесом». «Во-первых, мне интересно. Во-вторых, я имею право знать, во что ты меня втягиваешь. А в-третьих, возможно, я смогу помочь». «Помочь?» — он расхохотался. «Чем?» «Хотя бы советом». «О, да, Дженни, мудрый учитель». Теперь голос демона сочился ядом. «Разумеется, как же я сразу не догадался, у кого мне нужно спросить совета по поводу того, как вести бизнес». Терпение лопнуло окончательно. «Ах так?» — прорычала Дженни. Тогда в следующий раз не втягивай меня в свои делишки. И если тебе потребуется красивая кукла для встречи с родственниками, закажи в эскорт-агентстве. Да и вообще, иди ты!» «Куда?» Стоило ей выйти из себя, как демон успокоился. И это разозлило девушку еще сильнее. «Куда хочешь, туда и иди. Только сначала высади меня. Я вызову такси до дома». «Мы же собирались слушать блюз, детка!» «Нет настроения!» Он вздохнул, побарабанил пальцами по рулю. Свет сменился на зеленый, и за спиной возмущенно загудели, намекая, что неплохо продолжить бы движение. Демон выругался, резко газанул и зарулил к обочине прямо под знаком «Остановка запрещена». «Извини». Он повернулся и сгрёб Дженни в охапку, не обращая внимания на ее попытки вырваться. «Я веду себя как полный козел. «Хорошо, что ты это понимаешь», — проворчала она, невольно расслабляясь в его объятиях. «На Роума невозможно долго злиться». Демон потянул ее на себя, усадил на колени и уткнулся лбом в плечо. «Сорвался». Глухим голосом продолжил он. «Просто... Времени все меньше, а у меня никаких подвижек. Джинни запустила пальцы в его волосы, ласково провела вниз. Коротко остриженные на затылке пряди пощекотали ладонь. Расскажи, в чем дело, предложила она. Если выговориться, будет легче. У нас с отцом что-то вроде соглашения. Тихо, не поднимая на нее глаз, заговорил демон. Осталось два месяца, в течение которых я должен достичь четких договоренностей, а сделки с бюджетом не менее 800 миллионов. Иначе... А, неважно. Иначе у меня будут проблемы. Это сложно? Осторожно, чтобы не спугнуть его, спросила Дженни. Ты ведь давно в бизнесе? Раум никогда не делился с ней своими проблемами или планами, не рассказывал о прошлом. При всей своей показушной общительности демон был невероятно скрытным типом. «Сложно». Он вздохнул. «Это масштаб транснациональной корпорации. Рынок медиа и развлечений давно поделен. «Чтобы обеспечить подобную сделку, нужны или принципиально новые технологии, или договоренность с первыми лицами других стран, а у меня пока нет достаточного веса в деловых кругах. Я даже не младший партнер. Отец не любит отдавать контроль». Во время этой речи демон медленно вынимал шпильки из прически Дженни, одну за другой. А когда освобожденные локоны упали на плечи, Зарылся в них лицом. Поцелуй ожег шею чуть выше ключицы. И на мгновение Раум стиснул девушку так, что стало больно дышать. Все дерьмо!» — выдавил он. И замолчал. А Дженни внезапно вспомнила, как часто в последние дни Раум ходил мрачным и едко отшучивался в ответ на ее расспросы. «Поэтому тебе нужно попасть на прием, который устраивает твой кузен. Мягко спросила она. Да, Сумана-Саман Султан Ланки. Глава государства, формально лицо равное императору Луцию. Я тоже не последний парень в империи, но у нас разный уровень. Даже если я просто всеми правдами и неправдами добьюсь аудиенции, то все равно буду выглядеть просителем. Это проигрышная позиция. С ней почти нет шансов на успешные переговоры. А мне жизненно необходима эта сделка». «И ты решил встретиться с ним в неформальной обстановке?» «Это было бы идеально». Он вздохнул и отстранился. Минута откровенности прошла. Демон снова превратился в едкого и самоуверенного типа. «Ладно, не вышло с Дениберосами, попробую что-нибудь другое». Не бери в голову, детка. «Почему твой кузен так тебя не любит?» «У нас были некоторые разногласия», — со смешком признался он. «И я немножко испортил ему свадьбу». «Как?» — Раум поморщился. «Не хочу вспоминать, но, поверь, я умею». Вот в этом Дженни ни секунды не сомневалась. «А зачем тебе была нужна я в опере?» Надеялся, что присутствие прекрасной девы рядом со мной смягчит его сердце. Он саркастично ухмыльнулся. Ну и если уж страдать от завываний, то в компании. Верно, детка?